Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да-да, Дориан, выслушаете. До вашего знакомства с леди Гвен -Долен никто не смел о ней сказать худого слова. Даже тень сплетни не касалась ее. А теперь разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться вместе с ней в гайд-парке? Даже ее детям не разрешают жить с ней в одном доме. Это еще далеко не все. Много чего о вас рассказывают. Например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из каких-то грязных притонов. Как, переодевшись в простую одежду, тайком пробираетесь в самые омерзительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели подобное возможно? Когда мне рассказали об этом в первый раз, я попросту рассмеялся. Настолько мне показалось это диким. А теперь я слышу такие истории постоянно, и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме, Дуриан, если б вы знали, какие мерзости о вас говорят? Вы скажете, что я беру на себя роль проповедник. Что ж, пусть будет так. Помнится, Гарри как-то сказал, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что делает он это в первый и последний раз, а потом постоянно нарушает свои обещания. Ну, так вот, я давать такого обещания не буду. Напротив, я и в дальнейшем намерен читать вам проповеди. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была незапятнанная, более того, хорошая репутация, чтобы вы перестали водиться с подонками. Нечего пожимать плечами и делать вид, что вас это не касается. Вы оказываете удивительное влияние на людей. Так пусть же она никогда не будет им во вред, а только на пользу. Про вас говорят, что вы развращаете всех, кого к себе приближаете, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор и несчастье. Не знаю, так ли это на самом деле, откуда мне знать, но слышу я это от многих. И кое-чему из того, что слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер, мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. Он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь. Ничего подобного я не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что этого не может быть, что я вас хорошо знаю, и вы не способны на подобные гнусности». Так вот, действительно ли я вас знаю? Я уже не раз задавал себе этот вопрос, но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу.